На следующий день районный многофункциональный центр вызвал у Никиты острый приступ зависти к людям и их достижениям. Человеческая изобретательность как в сфере бюрократии, так и в сфере ее обслуживания всегда его впечатляла. Пожалуй, люди здесь выиграли. Документооборот родного офиса ночного дозора казался Никите скрипучей машиной проволочек, увязшей в каком-то дремучем средневековье не спасали ни современные базы данных, ни передовое компьютерное оснащение, пришедшие на смену бумажным картотекам. Происходило это отчасти из-за того, что отнюдь не всю информацию, содержащуюся в пухлых бумажных папках, пожелтевших каталогах и потрепанных целительских справочниках, можно было перенести на современные носители. В хранилищах ночного дозора зачастую встречались папирусы, Восковые дощечки, ветхие кожаные лоскуты, кости, испещренные рунами и еще более невероятные артефакты вроде старинных свечей, дымок которых складывался в слова заклинаний, и ароматических палочек, вызывавших приступы озарения. Офисные работники ночного дозора были вынуждены лавировать между двух систем хранения информации, традиционной и электронной, и это отнимало кучу сил и времени. Особенно, если учесть, что цепочка накопленных иными сведений не прерывалась. Люди могли позволить себе выбросить алхимию на свалку истории, а античным медицинским инструментам отвести место в музее В силу краткости жизни они легко расставались с целыми системами знаний, заменяя их современными воззрениями, взращенными на опыте отцов-основателей. У иных дело обстояло куда сложнее и потому бюрократическая машина магов и волшебниц, вершивших судьбы мира, проигрывала человеческой вчистую. Это Никита Сурнин мог заявить со всей ответственностью. Не далее, как на прошлой неделе, он угробил целый день в коридорах и кабинетах любимой конторы и вышел в дозор на глазах у изумленной публики, спустившись со второго этажа офиса. В ответ на закономерный вопрос оперативного дежурного «Сурнин, а ты что, домой не уходил, разве?» Никита испытал острое желание его ударить. Дело, которое отняло у него практически целые сутки, на первый взгляд совсем не выглядело хлопотным. Никите всего-навсего требовалось найти в ночном дозоре столицы ответственного за размещение в приютах для бездомных животных 22 кошечек. Из них пять котов, два кастрированы, и зарегистрировать одного дикого светлого перевертыша, тоже кота, разумеется, не кастрированного. Вся эта пушистая компания проживала в двухкомнатной квартире у благообразной одинокой москвички Марианы Васильевны, орала на все лады и круглогодично гадила в подъезде, за исключением перевертыша, что никоим образом не спасала ситуацию. Мариана Васильевна была светлой иной седьмого уровня силы. Договор она никогда не нарушала, а противостоянии сил света и тьмы что-то такое когда-то вроде бы и слышала, Да подзабыла, лицензии на магические вмешательства не просила, с легкостью отдавая их следующим в очереди, а занималась тем, что подкармливала окрестных собачек-кошечек. Кошек, милая барышня, любила больше, потому подбирала регулярно и, когда удавалось, пристраивала в добрые руки. Удавалось не всегда. В поле зрения ночного дозора она попала случайно. Патруль обнаружил, что темных иных к дому Марианы Васильевны как магнитом тянет. И ходят они на зеленую улицу регулярно, как роботы на подзарядку. До того привлекают их мощные всплески негативной энергии. Над природой этих всплесков долго размышлять не пришлось. Как оказалось, не все жители дома номер 32 разделяли любовь Марианы Васильевны к братьям нашим меньшим. К моменту, когда до светлых патрульных дошло, что дело куда серьезнее, чем кажется, противостояние между соседями достигло пика и грозило перерасти в небольшую гражданскую войну с участием защитников животных, защитников прав человека, волонтеров, представителей управляющей компании, членов комитета по правам ребенка и дополнительных сил полиции. Темные уже не просто качали энергию человеческих эмоций, которая на пике регулярных скандалов била через край. Они водили к дому номер 32 новообращённых и иных и стажеров, чтобы показать темы другим на практике чем в конечном итоге оканчивается следование светлым идеалам. «Илья, ты серьезно? Я что, должен идти этот кошатник разгонять? Может, еще высших иных задействовать и ОМОН вызвать?» — в сердцах спросил тогда Никита у зама по патрульной службе, получив задание от него лично. Но Илья был непреклонен. «Третий уровень силы не меньше», — холодно произнес он, прекратив дискуссию. Вместо высших светлых и ОМОНа Никита получил в напарнике девчонку-перевертыша и молодого парня-боевого мага, которыми ему предстояло руководить в грядущей спецоперации. Узнав о задании, они переглянулись и едва сдержали улыбки. Но вскоре всем троим стало не до смеха. Во-первых, светлым дозорным предстояло разбираться со светлой же волшебницей, пусть и невысокого уровня, что само по себе не слишком приятно. Во-вторых, Когда оперативники во главе с Никитой прибыли на место, скандал выплеснулся во двор. Из подъехавшей машины выбиралась съемочная группа телеканала «Москва-24», а темных наблюдателей собралось столько, что яблоку некуда было упасть. Не то что каждое воздействие, каждое движение светлых регистрировалось десятками парней добрых глаз. Только сотрудников дневного дозора Сурнин насчитал не меньше пяти, причем двое – дежурли в сумраке по колено утопая в синемху у подъезда марианы васильевны сумеречный паразит обожравшийся дармовым негативом разросся до неприличия и приобрел маслянисто фиолетовый отлив отчего стал похож на какой то фантастический древовидный базилик твою ж мать сказал сурнин оценив обстановку он мысленно извинился перед ильей и обернулся к своим менее опытным напарникам значит так ребята на провокации не поддаваться знаками силы не разбрасываться рты не открывать и вообще не дышать без моей команды иначе в лучшем случае мы с вами будем недели две протесты разгребать а в худшем трупы утилизировать и на трибунале оправдываться все ясно яснее некуда тогда пошли посмотрели как выглядят добрые дела с точки зрения светлых иных жалко животных Спросила темная волшебница у группы молоденьких стажеров, энергично закивавших в ответ. «А теперь отойдемте подальше. Сейчас вы увидите, как светлые иные разбираются между собой. Омерзительное зрелище!» Никита шагнул в подъезд и поднес телефон к уху. «Оперативный дежурный», — отозвалась трубка. «Это Сурнин. Для успешного проведения операции мне срочно необходимы два, а лучше три сотрудника клининговой компании. «Машина-фургон, штук 25 переносок для животных. Ветврач и психолог МЧС». «Хм, подтвердите местонахождение. Улица Зеленая, дом 32, корпус 2?» «Да, как раз заходим». «Принято, ожидайте». Никита засунул мобильник в карман и обернулся к напарнице. «Надо изловить дикого перевертыша, Оля». «Нежно, чтобы ни одной царапины. Поскольку он светлый, боевой маг в его задержании участвовать не будет». Да и мне тоже лучше не вмешиваться. — Я понимаю. — Справишься? — Справлюсь, Никита. Поймаем, не волнуйтесь. Тогда начали. «Здравствуйте, — Здравствуйте, Мариана Васильевна. Как можно дружелюбнее, — сказал Сурнин в всклокоченной женщине, приготовившейся ценой жизни защищать закрытую дверь квартиры, из-за которой немилосердно воняло котиками. — Меня Никита зовут. Мы вам на помощь приехали. Из офиса ночного дозора. Оля обернулась сумеречной рысью, выскочила из-за его спины, рванула на чердак и дальше на крышу вслед за перепуганным полосатым котярой, который слишком поздно сообразил, что пора уносить ноги. «А наши корреспонденты будут следить за судьбой несчастных животных», — грозил в микрофон бойкий телевизиончик когда конфликт себя практически исчерпал, и светлые дозорные грузились в машину. Мы обещаем телезрителям, что съемочная группа нашего канала в ближайшее время навестит приют и проверит, в каких условиях содержатся питомцы Марианы Васильевны». Сурнин захлопнул дверь машины и поднял стекло. Связанному по рукам и ногам пристальным вниманием темных иных и столпившихся людей, ему ничего не оставалось, как отправиться в офис родного дозора в сопровождении фургона, набитого голосящими котами и кошками. И все равно темный молодняк провожал его такими взглядами, словно на фургоне крупными буквами было выведено «На живодерню». Но оказалось, что разрулить ситуацию на Зеленой улице, уговорить хозяйку, утихомирить соседей, не допустить конфликта с темными и вырваться из поля зрения телекамер — это еще полдела. Попытка изложить суть происшедшего в письменной форме и сдать пушистые трофеи в офис ночного дозора закончилась многочасовыми мытарствами и хождениями по бесконечным кабинетам конторы. Дело осложнялось тем, что незарегистрированный светлый перевертыш оказался беженцем из Украины, не верил никому, кроме пригревшей его Марианы Васильевны. Ни темных, ни светлых знать не хотел и таскался вслед за улей и Никитой с таким видом, будто его водили по коридорам гестапо от одной пыточной камеры до другой. Прибыл парень из зоны конфликта, и, наверное, у него имелись виски причины для такого поведения. Но Сурнину от этого было не легче. — Ну вот, еще один номерок и мы, — сказала Раиса, — возвращая двоюродного дядюшку к реальности. «Замечательно», — хмыкнул он. Этот день вообще хорошо начинался, если не считать того, что от Насти по-прежнему не было никаких известий. Никита отдохнул и отоспался за всю неделю. Раиса оказалась миловидной улыбчивой девчонкой, пришла вовремя и болтала много меньше, чем накануне. Видимо, приступ словаистечения случился у нее вчера от волнения и безысходности. Современную человеческую во всех смыслах службу одного окна Никита оценил по достоинству. От стойки электронной очереди люди расходились по стрелочкам к нужным окнам. На табло ритмично менялись цифры, механический голос негромко вызывал клиентов, и все происходящее напоминало сверхсовременный конвейер по производству и круговороту документов. Отлаженный механизм работал как часы успешно встраивая людей в неведомый производственный цикл. Заставлял их рефлекторно поднимать голову на мелодичный звуковой сигнал, вставать, подходить к окошку, протягивать бумажку с номером. Когда Сурнин прописывался в свою первую московскую квартиру, никаких МФЦ еще в помине не было. Домоуправление располагалось на первом этаже жилого дома. Он отлично помнил нервную очередь, красную от злости тетку за столом и непрекращающуюся ругань, из-за недостающих справок, за которыми приходилось бегать по всей Москве. Никита поймал себя на том, что почти скучает по бешеному накалу домоуправленческих скандалов. «Наверное, вечером, когда народ с работы идет, здесь все далеко не так стерильно и механистично. Это у них с утра тихо. Одни старушки погоды не боятся», — размышлял он, шагая рядом со счастливленной племянницей которая в десятый раз пыталась сунуть ему в руку пятитысячную купюру и в пятидесятый извинялась за беспокойство. «Рая, перестань, пожалуйста. Во-первых, ты еще регистрацию на руки не получила, а во-вторых, я же сказал, ничего не надо. Хотя, давай мы с тобой, знаешь, как договоримся? Как? Если вдруг еще кто-нибудь из родственников попросит у тебя или твоей бабушки Зины мой телефон, скажешь им, что меня не нашла, что меня вообще нет в Москве, а номер моего сотового ты потеряла». «Ну что, я могу на тебя рассчитывать?» Так умеют спрашивать только светлые иные. Проникновенно, на самой грани воздействия. Обаянию света почти невозможно противостоять, а равно как и привлекательности тьмы. Раисе хватило. «Конечно, я никому. Я...» «Спасибо огромное, дядя... Э, Никита Михайлович!» «Пожалуйста». «Извините, я побегу, ладно? Я сегодня уже везде опоздала». «Беги, конечно». «Тогда до свидания!» «Счастливо!» Он проследил взглядом за девушкой, которая еще раз обернулась, кивнула ему на прощание и умчалась к выходу, лавируя между посетителями. Их количество постепенно нарастало. У справочной выстроилась небольшая очередь, но домохозяйки и старушки все еще превалировали в людском потоке. Никита остановился в фойе и пока не забыл, отправил в информационный центр дозора заявку на стирание информации с мобильников тети Зины и Раисы. Он как раз убрал в карман телефон, когда какая-то женщина истошно закричала «Помогите! Здесь человеку плохо!» И сразу же несколько голосов подхватили «Скорую! Вызовите скорую!» Никита остановился в дверях, развернулся и пошел назад, на передний край борьбы за лучшие стороны человеческой души. Сомневался он в том, что это принесет какие-то плоды, или не сомневался. Факт оставался фактом. У светлого иного, ведущего людей за собой, испокон веков есть только два пути. Первый — победить тьму в смертельной схватке. Здесь все предельно ясно. И, увы, эта торная дорога закрыта Великим Договором вот уже многие столетия. Второй путь кажется всем новичкам до предела простым и понятным. Разжечь такой свет в человеческих сердцах — чтобы побежденная тьма рухнула в неизведанные глубины сумрака и тряслась там от страха. Вечно. На деле докопаться до волшебного сияния, сокрытого в глубинах человеческих душ, зачастую искореженных бытием до неузнаваемости, невероятно сложно. Неблагодарная работа, кропотливая, утомительная. Наверное, потому Никита Сурнин и пошел работать в дозор полнящиеся тайной угрозой ночные улицы столицы выглядели куда привлекательнее, чем каждодневное взывание к лучшим сторонам человеческой натуры. Но сейчас, прямо здесь, в районном МФЦ, у него был реальный шанс усилить позиции света. Люди всколыхнулись на просьбу о помощи, позабыв о том, что являются биологической составляющей электронной очереди. Они сломали строгий ритм бюрократического конвейера и столпились вокруг старушки, упавшей в просторном фойе. Кто-то подсунул ей под голову сложенную куртку, кто-то побежал к кулеру с водой. Сразу несколько человек набрали на телефонах заветные цифры 112. Стало почти светло вокруг. Никита навесил на себя заклинание свой парень и протолкался к упавшей старушке, над которой склонились две сердобольные тетушки. «Пропустите, пропустите!» Сердито зашикали в толпе. «Это врач!» «Это же сотрудник центра, они обучены первую помощь оказывать!» «Не мешайте человеку с аптечкой!» Кажется, были еще какие-то версии, но Никита, сканировавший ауру старушки, к ним не прислушивался. Результаты осмотра оказались неутешительными. Бабуля хорошо пожила на этом свете. Может, пожила бы еще годика-два, если бы регулярно измеряла давление, не забывала принимать лекарства, чуть больше доверяла участковому терапевту и не потащилась бы сегодня с утра в МФЦ сквозь мокрую метель и магнитную бурю. Ресурс организма и энергетический потенциал ауры – Она этим утром выбрала полностью. Тратить драгоценное право на воздействие и реанимировать ее, нарушая естественный ход событий, Никита не мог себе позволить. На душе скребли кошки. Скорая помощь ехала. Бабушка отдавала концы. Еле заметное сияние сочувствия, исходящее от плотного кольца людей, постепенно меркло. Кто-то уже начал снимать происходящее на телефон и прикидывать, сколько просмотров соберет видео. Ладно. — решил Никита, оглянувшись на зрителей. — Так и быть, до приезда скорой. И словно сам сумрак тихо шепнул ему на ухо. — Обман. — Вот и нет, с чего бы. Я никого не обманываю. Я на собственных силах ее подержу, на потенциале иного третьего уровня, без чудесных исцелений медицинских заклинаний. Приедет скорая, заберет бабушку, и все вздохнут с облегчением. Сделали доброе дело. Оказывается, это вовсе не сложно и не больно и можно периодически повторять эти самые добрые дела. Очень уж у них послевкусие приятное. Лживый ход. Зато действенный. Никита качнул головой, прогоняя дурные мысли, которые словно кто-то подбрасывал извне, склонился над старушкой и завел под шею правую ладонь, приподняв голову с закатившимися глазами. От прилива силы гаснущая аура пошла тусклой цветной рябью. В тот же миг сумрак жадно потянулся к распростертому на земле человеческому телу и обдал холодом склонившегося над ним иного. Бабка глубоко вздохнула, приоткрыла глаза и вдруг засипела, с усилием шевеля пересохшими губами. — Вижу себя. Я вижу. Я... мертва. От неожиданности Никита ее чуть не уронил. Что, — Что-что? Он поймал тень от ресниц и всмотрелся в серую мглу. «Моя душа, она отделилась от тела, я там». Аура старушки разбухала, продавливаясь на первый слой, и при этом оставалась по-человечески замкнутой. Кокон с потекшими, едва различимыми цветами, как будто что-то тянуло в недоступный мир иных навстречу нечеткому очертанию человеческой фигуры — призраку, повисшему посреди коридора, стены которого утонули в сумраке. «Э, бабуля, стоп, так не бывает!» — пробормотал Никита, прогоняя липкий страх. Он бросил поверх своего парня сферу невнимания. Сквозь тень провалился на первый слой и вскочил на ноги. Все стало нечетким. Фантом умирающей старушки, оставшийся на реальном слое без опоры, падал миллиметр за миллиметром, отклоняясь назад и запрокидывая голову. Впереди маячила неясная тень. Глубже. Время застыло. Падение тела в реальном мире на этом слое практически не было заметно, как, впрочем, и самого тела. Мир людей остался где-то далеко позади. Еще глубже. От реальности не осталось и следа. Зато двойника старушки, точно такую же дрожащую фигуру в длинном пальто, стоявшую во весь рост, Никита видел теперь собственными глазами. Ее контуры двоились и троились, отражая в невидимых зеркалах бесчисленные силуэты. Вокруг висела серая хмарь и тянуло таким холодом, что Никита со своим третьим уровнем и уникальной способностью рекордно долго находиться в сумраке без риска для здоровья всерьез испугался, что ему не хватит сил вернуться. Он яростно растоптал густые и неподатливые тени, тяжело дыша рухнул на колени возле валившейся назад бабули и успел подхватить ее у самого пола. — Пропустите! — раздался где-то позади решительный голос и немного растерянно добавил. «Отойдите назад! Кому плохо?» «Скорая», — вспомнил Никита, перекинул сферу невнимания на себя и отполз к стене. Когда старушку грузили на носилки, она еще дышала. Люди неуверенно улыбались. Никита отер с лица холодный пот, поднялся, цепляясь за подоконник ледяными пальцами, и поплелся к выходу под недобрым взглядом охранника. Все заклинания выдохлись, и молодой парень в распахнутой Насте шкуртке который на выходе из МФЦ навалился на дверь всем телом, теперь казался охраннику крайне подозрительным. «Но ни нихрена себе прибавил Света», — подумал Сурнин, плюхнулся на водительское сиденье машины и вытащил мобильник. «Аналитический отдел слушает». «Никита Сурнин, оперативный отдел. Примите запрос на установление личности и проверку контактов». «Срочно!» — без всякого энтузиазма уточнил аналитическая девушка. «Да, срочно!» подтвердил Никита и повернул ключ зажигания. Смена у него началась сегодня рекордно рано. Часы на приборной панели показывали пять минут первого, а Никита уже гнал в офис на сокол. В дежурке его ждала на столе свеженькая распечатка от аналитиков. Едва поздоровавшись, Никита схватил листок, уселся в угол дивана, без церемона подвинув что-то спящее тело, и принялся жадно вчитываться в скупые строчки досье. Бабушку звали Наталья Петровна Иванова. Оказалась она самой, что ни на есть, типичной московской старушкой. Жила, как все, померла, как все, об иных слыхом не слыхивала. Померла, кстати, сегодня, 3 марта в 12.02 в машине скорой помощи. Как раз в тот момент, когда Никита отсылал в офис запрос по ее душу. Среди родственников гражданки Ивановой иных не значилось, ни светлых, ни темных. В списках людей, подвергавшихся магическому влиянию или попадавших под действие заклятий, она также не значилась. Никита повертел бумагу в руках. Аналитики отработали на совесть. Внизу листа мелким шрифтом они даже указали наиболее значимые контакты Н.П. Ивановой за последний год. Пометка «Общий фон» означала, что над бабушкой никто не колдовал, и даже люди ей никаких значимых ударов по ауре не наносили. Не проклинали старушку ни родственники, ни случайные прохожие, смерти не желали. Одна только продавщица на рынке два года назад так разоралась, что бабку инфаркт хватил. Но та же продавщица, оказавшись теткой, в общем-то, неплохой и набожной, гражданке Ивановой с тех пор все со скидкой продавала. Грех отмаливала. Никита свернул лист в вчетверо, засунул в карман и на выходе из дежурки столкнулся с Александром Спешиловым. «О, Саша! Привет! Как ты вовремя?» «Да я как раз не вовремя, Никит», — заулыбался Санёк, пожимая ему руку. «Только-только рапорт сдал. Прикинь, насколько суток опоздал. Белый день на дворе. А ты чего здесь?» «А я на смену». «На ночную», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Санёк. «Не совсем». Я с вечера на сутки. Как-то неправильно у нас в конторе время работает. Кстати, я в столовую собирался, пойдешь? Пойдем, согласился Никита. Оперативники третьего уровня в ночном дозоре своеобразная каста, негласная элита ночных улиц. Несмотря на то, что дозоры столицы давно перешли на круглосуточную посменную работу, в составе обычных патрулей тройки днем появлялись редко и практически никогда не работали парами. Это было слишком расточительно. Светлых иных третьего уровня силы, которые на долгие годы задерживались в оперативном отделе, было до слез мало на 12-ти миллионный мегаполис, а тьма, как и в стародавние времена, предпочитала ночь. К тому же в последнее время дозоры лихорадила. За долгие годы существования Великого договора иные, как темные, так и светлые, привыкли к системе патрулирования, цель которой заключалась не в том, чтобы развязать войну, а в том, чтобы заставить противника нарваться на штраф. Современные оперативники ночного дозора в массе своей не знали иных времен. Все-таки оперативный отдел по большей части удел молодых. И вдруг на глазах у изумленных боевых магов задрожал и стал рушиться вековой миропорядок, казавшийся незыблемым. Все смешалось с приходом в мир двуединого, его кончиной и отказом иных следовать древним правилам. Опытные сотрудники третьего и четвертого уровня силы в этих условиях стали цениться на вес золота. Семена рвали на части, поскольку лучшего примера для растерявшейся молодежи было не найти. Никите Сурнину и Саше Спешилову те времена, когда можно было спокойно уйти домой по окончании смены, казались далекими беззаботными денечками, в которые, конечно же, любой сотрудник ночного дозора непременно доживал до утра. Примерно с декабря прошлого года Сурнин и Спешилов из ночи в ночь носились по всей Москве, зачастую и по Подмосковью. И если вдруг оказывались к рассвету в родном административном округе, так горячо благодарили судьбу за спокойное дежурство в Тихой Гавани. Последнее время и без того условная привязка к округам столицы стала для них чем-то вроде порта приписки. Ну, есть надпись на корме судна, которое ураган швыряет по морю-океану. И ладно. Саш, «Дело есть», — сказал Никита. «Угу», — отозвался Санёк. «У меня в округе сегодня одна бабуля умерла, а обе её внучки живут у тебя в ЦАО. Иные? Нет, все люди. Бабка пришла в МФЦ проконсультироваться, как квартиру наследникам отписать». из-за квартиры грохнули». Санёк большими глотками запивал уничтоженную порцию съестного. По всему видно, работал парень больше суток, и пришлось ему несладко Мысли не светлые и аппетит волчий. «Саня». «А, что, внучки ее разве не того?» «Нет, представь себе, не того. Все по-человечески». «А на кой тогда тебе эта бабка сдалась, Никит?» Он, наконец, поднял глаза. «Понимаешь, какое дело? Мне показалось, что перед самой смертью она взаимодействовала с сумраком». «Вошла туда, что ли?» — удивился Спешилов. — Нет, не совсем. Никита увидел в глазах собеседника, допивавшего компот, недоверие, но всё-таки пересказал вкратце странное происшествие в МФЦ. — Ну, тут же всё понятно, — самоуверенно констатировал Санёк, сыто откинувшись на спинку стула. — Это ты с сумраком работал, пока тянул бабку до приезда скорой. А вовсе не это твоя Петрова. — Иванова. — не принципиально «Ты иной, она нет». Ещё совсем недавно такое короткое построение фраз было для Санька совсем не нехарактерным. «Может быть, но тогда всё ещё более странно», пробормотал Никита. «Сань, а люди вообще с сумраком могут взаимодействовать?» «Могут, конечно. Например, то, что они постоянно туда энергию сбрасывают, я в курсе». Экстрасенсы частично улавливают колебания силы. Дети до трёх лет, у которых аура формируется. Ещё взаимодействуют те, кто находится под прямым влиянием иного. Волонтёрство, например, часто сопровождается подобными эффектами. В отдельную группу некоторые исследователи предлагают выделить жертв тёмных иных, поскольку многие вампиры предпочитают питаться в сумраке. Значительный процент этого тёмного сообщества считает процесс питания интимным актом. Прежний Александр Спешилов вернулся к жизни, возродившийся из пепла. «Сыт, светел и готов делиться информацией». Никита невольно улыбнулся. «Саша, стой, подожди. Человек не находится под влиянием иного, и это обязательное условие. Я просто сказать не успел». «Эм, не понял. Твоя бабка как раз находилась. Ты же ей сам ауру подпитывал». «Ты определись, Никит. Чего тебя больше интересует? Чистая незамутненная теория или практический аспект?» Саша подмигнул и непринужденно расположился на стуле, изображая профессора Всезнайку, принимающего экзамену студента. С точки зрения хорошего настроения, собеседники находились в разных весовых категориях. У Санька, предвкушавшего несколько часов спокойного сна, оно разрослось до совершенно неприличных размеров. Никита потер рукой лоб и посмотрел в пустую тарелку. — Сань, давай я тебя до дома подброшу, я на машине, — предложил он. «Заодно мы в Центральном округе родственников Бабкиных проверим. Вдвоем. Поможешь?» «Да, пожалуйста. Только я-то тебе зачем?» «В качестве независимого наблюдателя. чтобы я больше в собственных показаниях не путался». «Самокритично», — хмыкнул Санек. «Ты для начала у аналитиков спросить не пробовал? Может, малыми потерями обойдемся?» Никита достал из кармана сложенный лист, развернул и показал бывшему напарнику. О, -о, -о, о сказал Саша, и на несколько минут погрузился в несвойственное для него созерцательное молчание. «Ладно, поехали». «Как там Настя?» — спросил он, усевшись на переднее сиденье машины и потянув ремень безопасности. «Последний раз, когда мы виделись, она рвала и металла, что ее засадили в офис инспекции маломерных судов. Кажется, она совсем по-другому представляла себе стажировку в ночном дозоре. Не знаю. То есть как это?» «Так? Мне не докладывают». «Но вы же...» Саша схватил себя за ухо, словно только этот жест мог заставить его вовремя замолчать. Ее начальство куда-то командировало. Сотовый недоступен. «Ничего себе!» Пробормотал Спешилов, и чтобы развеять неловкое молчание, перевел разговор на работу. Благо тут двум оперативникам сразу же нашлось, что обсудить когда они подъезжали к дому первый из внучек распалившийся санек не скрывая досады брекнул без всякой задней мысли и пропа веник еще этот будь он не ладен тоже мне важная птица нашли кого всем дозором ловить никита дернул машину вперед припарковался и медленно повернул голову задолбал да сочувственно сказал он и выжидательно посмотрел на сашу не то слово согласился тот легко поддавшись на провокацию Находка для шпиона, а не собеседник. Полное доверие своим. Выведывай, что хочешь. Чуть подыграть, задать несколько наводящих вопросов, пару раз кивнуть в нужном месте или многозначительно промолчать, мол, слов подходящих не нашлось. И вся самая свежая информация о неведомом проповеднике в кармане. Разве что вывод, почему темный иной Андрей Старков посчитал возможным доверить тебе эту информацию, а прекрасные светлые соратники нет — «Придется сделать самостоятельно. А по моему округу тишина пока», — неопределенно произнес Никита и опустил глаза. «Сводка по округу в открытом доступе. Вся контора видит. Ты зачем ее смотришь, если ориентировку персонально рассылали с четвертого уровня силы?» «А, ну да. А как там прошлой ночью?» Горло сдавило и царапало, словно у Никиты начиналась ангина. И каждое произнесенное слово обжигало воспаленную слизистую. Да так же. Уходит каждый раз, поскольку всем не до него, и так работы навалом. Скажешь, ты всерьез за него взялся? Ммм, и все наши так. Допустим, расскажет этот проповедник своим последователям, что на земле рядом с ними живут маги и волшебницы, в нашем случае добрые. Раскроет глаза. Попытка в истории не первая и не последняя. Я об этом много читал. — Но суть в чем? — В чем? — Да в том, что он нам таким образом только задачу облегчит. Они же все первым делом побегут ночной дозор искать, чтобы встать под знамена борьбы со злом. И себя сдадут, и его. — Почему не дневной? — рассеянно спросил Никита. — Потому что они — последователи светлого проповедника. Куда им еще идти? — А... — Нет, не могу, — подумал Сурнин. «Черт с ней, с информацией, не хочу. Гори оно все синим пламенем. Ладно, Саша, мы приехали. Закрываем тему, идем внучек отрабатывать». Задача для иных третьего уровня силы оказалась пустяковой, недостойной мастерства и высокого звания. Очень скоро Никита убедился в том, что аналитикам ночного дозора можно верить безоговорочно. Подбросил Сашу до дома и остановился у какого-то торгового центра, не доехав до офиса несколько кварталов. Двигатель он не глушил, мотор тихо урчал. Дворники смахивали с лобового стекла липкие комья, отяжелевшие от воды. Радио предсказывало к ночи жестокое похолодание, ухудшение погоды и умоляло водителей не пользоваться личным транспортом. Повторяя слова оранжевый уровень опасности, с таким пиететом и придыханием, словно это было заклинание невероятной разрушительной силы, которая городские службы до последнего не решались пускать в ход. Никита одобрительно кивнул магнитоле, прежде чем развернуть поле вероятности и заглянуть в будущее. Если бы у него имелся личный счетчик уровня опасности, то индикатор сейчас тоже неуклонно полз бы в красную зону. Слишком много произошло разговоров и событий, которые вроде бы никак не связаны между собой и не таят никакой опасности. Он вгляделся в магический рисунок, развернувшийся на лобовом стекле. Поле вероятности предстало перед ним в виде многомерной и крайне нестабильной сумеречной конструкции, через которую просвечивали зеркало заднего вида и передние стойки автомобиля. Наверное, шефу аналитиков ночного дозора удалось бы выделить главные вариации из множества линий но у Никиты предвидение никогда не было сильной стороной. После 15 минут магических манипуляций он мог с уверенностью утверждать лишь то, что автомобильная авария ему до завтра точно не грозит, а вероятность отравления пищей и ядами в предстоящую ночь стремится к нулю. Сурнин вздохнул, разогнал сумеречную муть перед глазами и бросил взгляд в боковое окно. На улице стало как-то уж совсем туманно, холодно, и непроглядно непрерывно ползущий по стеклу мокрый снег вспыхнул в свете чужих фар справа раздался резкий звук клаксона характерный глухой удар и захлопали автомобильные дверцы пятившийся джип выезжая с парковки разворотил скулу нексии скребущийся вдоль ряда машин в поисках свободного местечка. никита который так и не успел тронуться с места покачал головой вот и верь после этого полям вероятности Авария действительно его миновала, зато оба сцепившихся автомобиля надежно запечатали ближайший выезд. И теперь, чтобы выбраться на дорогу, требовалось объехать полпарковки. Никита высунулся из парковочного кармана и притормозил, пропуская неловко разворачивающуюся Шкоду. Из джипа выскочили два бритых головогрудых мужика в коротких спортивных куртках. Из Нексии вывалилось четверо парней слегка пощуплее. Бандитским калибром поменьше, но ничуть не менее решительных и агрессивных. Тьма, питая сумрак, заботливо окутала участников аварии. И хауры налились красным. Славесная перепалка вот-вот грозила перерасти в побоище. Никита от души выругался вслух, сдал назад, выключил зажигание, отстегнул ремень и взялся за ручку. Он уже почти вылез из машины, когда вдруг опустился обратно на сиденье так и не захлопнув дверцу. Через щель в салон пробрался беспощадный мартовский ветер, сырой и холодный. Словно недоумевая, почему водитель все еще здесь, он яростно бросался на машину, стремясь распахнуть жалобно поскрипывающую водительскую дверь. Никита не пошевелился. Сегодня утром он уже попытался прибавить этому миру света, и, по большому счету, ничего хорошего из этого не вышло сейчас Шансов сделать мир лучше было еще меньше. Да и зачем? Все идет своим чередом. Сумрак получает эмоции, приспешники тьмы из числа людей ослабляют ряды, мордуя и убивая друг друга. Тратить на них силу и драгоценные воздействия лишать шансов тех, кто еще может встретиться на пути предстоящей дозорной ночи. А если патрульное дневного дозора крутится где-то поблизости, все еще больше осложнится они точно не упустят шанс предъявить счет дозорному, влезшему в чужие разборки. Поразмыслив, Никита решил начать совершать добрые дела с малого. Позвонил в полицию. Заканчивая короткий разговор, он заметил юную бизнес-леди, которая вместо того, чтобы переждать заварушку, сломя голову, помчалась к своей машине, стоявшей неподалеку от пострадавшего джипа. Сурнин вздохнул, Покачал головой и, не покидая своего наблюдательного пункта, прикрыл девчонку защитным заклинанием. Едва не уронив пакеты в грязь, она запихнула покупки в салон и прыгнула на водительское сиденье стремясь уехать отсюда как можно скорее и как можно дальше, пока по ее любимому авто случайно не пролетела бейсбольной битой. Кажется, она очень любила эту машину. Любила всю, целиком, от новенькой упаковки влажных салфеток в бардачке до рисунка протектора на зимних колесах. И это наводило на грустные мысли о пылкой девичьей любви, которой могло найтись и более достойное применение. Тем временем одного из бойких парней уже приложили мордой о капот замызганной Нексии. Неподалеку собралась куча зевак. Те, что посмелее, прицелились в дерущихся холодными глазками видеокамер. Полиция почему-то не спешила. Никита не выдержал, чертыхнулся, все-таки вышел из машины, зло хлопнул дверцы и шагнул в сумрак. Ветер стих. Участники потасовки застыли прозрачными куклами, по щиколотку вязшими в зыбком чернильном пятне. Торговый центр переродился в готическое здание с бездонными провалами ворот, глотавшими посетителей. Глотало оно их очень медленно и смачно, с протяжным низким гулом всасывая тени покупателей и неохотно отпуская их из туманного чрева. На ближайшем входе в обрамлении синего мха застыла вертушка, похожая на уродливую карусель, на которой проекции человеческих тел замерли в неестественных позах. Никита зашагал к эпицентру потасовки, поглядывая на выцветшие остовые автомобили. Тьма под ногами дерущихся почуяла светлого иного. По призрачному грязному пятну прошла волна. Оно загустело, маслянисто заблестело и ощетинилось рябью. «Начнем с простого», — усмехнулся про себя Никита, растопырил пальцы и поднял руку, чувствуя, как разгорается в ладони белый огонь. нет едва слышно простонал кто-то у него за правым плечом, как раз со стороны входа в торговый центр, где, наматывая на ось синий мох, медленно проворачивалась карусель с человеческими тенями. Сурнин отскочил в сторону, в последний момент успел сжать пальцы в кулак. Свет, едва не сорвавшегося заклинания, обжигая, рвался наружу. «Ах ты!» Что-то черное, истерзанное и очень жалкое попыталось закрыться от едва сдерживаемого сияния, качнулось назад и навзничь рухнуло на землю. «Вампир!» Причем едва живой, если к вампирам вообще можно применить такое определение. «Эй!» — неуверенно сказал Сурнин. Вампир не шевельнулся. Никита быстро огляделся по сторонам. В сумраке он был не один, это ясно. А ловушка для светлого дозорного? Тогда какая-то черезчур хитрая, со сверхсложным секретным механизмом, который жужжит, скрипит, крутится, растягивает пружины, но никак не дает ей захлопнуться». Допустим, полудохлый вампир под ногами — приманка, как и драка на парковке. Но где же тогда прячутся охотники?» Сурнин поднял перед глазами тени, посмотрел второй слой. «Никого». Тем временем куча черного тряпья у него под ногами шевельнулась, перевернулась на бок и, жутко постановая, поползла к дерущимся, из последних сил цепляясь за холодную землю рукой с длинными когтями. Временно забыв про полупрозрачных снулых людей, тянувших из карманов кто травмат, кто нож-бабочку, Никита еще раз осмотрелся. Подошел к вампиру вплотную, присел на корточки взял за шкирку ползущее чучело, перевернул и приподнял. — Подставить хочешь, темный? — как можно увереннее спросил он. Клыкастый тварь можно было назвать очень условно. Из нечеловеческой морды сиротливо торчал правый клык. Левый отсутствовал. Сурнин не считал себя тонким знатоком вампири и анатомии, но и так было ясно, что вся эта грозная сумеречная анатомия-физиология у темного нарушена, начиная с торчащих над выбитым зубом осколков скуловых костей и кончая перебитой левой рукой, которая висела плетью. Похоже, что он отчаянно защищался. От кого? Ответ нашелся сразу же. Через всю грудь темного, сквозь вспоротые черные одежды его сумеречного облика, дымился четкий росчерк смертельный ожог, оставленный светом. Оперативник Сурнин отлично знал, как именно свет оставляет на темных иных такие следы. «Меч-мага!» — шепотом воскликнул он, не веря своим глазам. Вампир захрипел и обмяк. Его аура начала тускнеть. но оно Только не у меня на руках!» Никита прихватил его поудобнее и потащил как раз туда, куда темный так стремился и, скорее всего, успел бы добраться до того, как потерять сознание, если бы не натолкнулся на светлого дозорного, так, не кстати преградившего путь. Не выходя из сумрака, Никита швырнул истерзанное тело вампира под ноги браткам, фонтанирующим тьмой. Жаль, ни одному человеку из тех, что стояли около торгового центра и снимали драку, не дано было оценить весь символизм картины. Сумрак надежно скрывал ее от людских глаз. Да и некогда им было. Людям. Потасовка на парковке подошла к апогею, полностью завладев вниманием участников и зрителей. И тут Никита сообразил, что подыхающий вампир встретился ему как нельзя более кстати. Не желая того... Он здорово помог светлому дозорному, поскольку как пылесос всасывал в себя отрицательные эмоции, кормившие тьму. Люди-доноры мгновенно выдохлись. Их ярость утекла в сумрак, как вода в песок, уступив место полнейшей апатии и навалившейся усталости. Жестокая драка превратилась в пьяную возню в грязи. Никите практически не пришлось вмешиваться. Он сотворил простенького технофага и прямо из сумрака толкнул к парню, сжимавшему в руке травматический пистолет. Оса дзинькнула, как разбитый стакан. Из гнезд, лопнувшей кассеты, высыпались патроны. Зеваки, толпившиеся у края парковки, получили возможность снимать дальше без риска словить пулю. Единственное, ради чего Никите пришлось высунуться на несколько мгновений в реальный мир, рискуя попасть в объективы видеокамер, Это лезвие ножа, который один из братков упорно вдавливал в бедро короткостриженному мордовороту из джипа. До бедренной артерии оставалось не больше сантиметра. Никита перехватил руку, с хрустом вытряхнул из нее окровавленный нож, убедился, что он отлетел достаточно далеко под колеса припаркованных машин и нырнул обратно в сумрак, запустив в нерасторопный полицейский наряд заклинанием «Императив». Это, в общем-то, малоэффективное заклинание Сурнин очень любил за то, что оно заставляло человека вспомнить свой долг. Ну вот вспомнил и вспомнил, пошел исполнять. Где здесь прямое воздействие света? Темные потом просто наизнанку выворачивались, чтобы доказать насильственное склонение человека на сторону добра сотрудниками ночного дозора. И, как правило, ничего у них не получалось. По использованию силы императив не дотягивал даже до седьмого уровня, Таким же успехом можно было обвинять дозорных в том, что они отправили по телефону СМС с напоминанием. Правда, далеко не во всех случаях императив работал так, как рассчитывали светлые иные. Короткое слово «долг» люди понимали очень по-разному. В прошлом году Никита опрометчиво запустил этим заклинанием в какого-то религиозного фанатика. В следующий полдня он оправдывался перед начальством. Расхлебывал последствия применения магии и с ее же помощью возмещал ущерб, причиненный выставке современного искусства. Но сегодня на парковке ему повезло. Полицейский наряд, который как раз направлялся к торговому центру, слово «долг» понял однозначно. Повязали всех. Вампир, перевернувшись на живот, тыкался мордой в лужу крови, медленно просачивающуюся из реальности на первый слой. Нервно повизгивал и чавкал. «Никита Сурнин, ночной дозор, третий уровень силы!» Церемонно представился Сурнин, схватил несчастного за шиворот и оттащил от единственного доступного источника жизни. Тот даже не стал сопротивляться, просто заплакал от безысходности, вздрагивая всем телом. «Кто тебя так уделал? Дикий Светлый?» — жестко спросил Никита. «Ты его знаешь? Видел раньше?» Вампир закатил глаза и застонал в ответ. «Ну-ну, no, no. я просто уверен, что ты меня слышишь и понимаешь», — усмехнулся Никита, не ослабляя хватку и не забывая время от времени оглядываться по сторонам. «Расскажешь мне все как было? Вызову тебе патруль дневного дозора прямо сейчас. Не расскажешь? Затащу на третий уровень сумрака. И лет так примерно через двести, если ты все-таки восстановишься, а не развоплотишься. Можешь попробовать предъявить мне обвинение». А я, разумеется, скажу, что хотел тебя спасти, с матрицей воссоединить, в родной стихии. Посмотрим, что ваши смогут мне предъявить. Будешь говорить?» Вампир ничего не соображал. Он облизывался и вращал глазами, пытаясь, если не вырваться, то хотя бы посмотреть в сторону спасительной кровавой лужи. Из разбитого рта текла не то слюна, не то сукровица. «Да черт с тобой!» Никита с отвращением выпустил несчастную жертву предполагаемого светлого дикаря и посмотрел, как вампир снова присосался к вожделенной дырмовой крови, слизывая ее с грязной, мерзлой земли. В человеческом мире на этом месте сейчас, наверное, целая проталина образовалась. «Никуда не уходи!» — усмехнулся Сурнин, брезгливо вытер руку о штаны и достал мобильник. Вызывать оба дозора лучше было не из сумрака по нескольким причинам. Во-первых, мобильная связь с первого слоя хоть и возможна, но крайне энергозатратна. Мобильник потом придется заговаривать заново. А во-вторых, у темного патруля не должно возникнуть подозрения, что светлый дозорный хоть как-то замешан в этом деле. Молодняка у темных традиционно немало. Карьеристов всех мастей вообще хоть отбавляй. Светлый иной, стоящий рядом с поверженным темным, для них настоящий подарок. «Решит какой-нибудь ведьмачок ретивый выслужиться? Не отмоешься потом». Изувеченное существо за спиной перестало шипеть и чавкать, и вдруг совершенно по-человечески закашлялось. «Не зови... дневной дозор. Пожалуйста, не надо». «Да ладно! Что тебе не нравится? Там же свои!» — бросил Сурнин через плечо, но остановился. Плюс все прелести страховой медицины. Вампир замотал головой, переводя дух. «Нет, значит? Подохнешь, дурак», — предупредил Никита. «Белый меч — это же не перочинный ножик, это концентрированный свет, пойманный в сети заклинания. И оно все еще действует. Этой крови тебе не хватит не только, чтобы восстановиться, но даже чтобы просто выбраться с первого слоя. Тебя размоет сумраком, а на меня это повесит «Я отплачу!» Вампир завозился, приподнялся и бездыханным грохнулся на тщательно вылизанную землю. Бросить его сейчас одним кровососом меньше. «И чем это интересно ты мне платить собрался? Добычей поделишься или донорской кровью?» «Ну вот, это у меня еще смена не началась», — проворчал Никита, подошел к искалеченному парню, тихо матерясь дотащил его до машины и только у самой пассажирской двери вынырнул на реальный слой. Непростая это была задачка — выйти в человеческий мир с темным иным на руках. Тень не отступала, не ложилась под ноги. Она яростно преследовала Никиту, поскольку темный, даже находясь без сознания, стремился как раз наоборот — растоптать свет. В конце концов Никита соорудил что-то вроде шахматной арки, в которой ослепительно белые поля чередовались с бездонно-черными и не без труда уложил под ноги эту крайне нестабильную конструкцию. Затем он запихнул парня в машину на пассажирское сиденье и собирался захлопнуть дверь, когда заметил, что в правой руке тот сжимает какой-то темный артефакт. «Ах ты поганец! Ты меня еще и прикончить собирался?» Скорее удивленно, чем зло, сказал Никита, выцарапал кожаный кружок из сведенных пальцев и тщательно обыскал своего нежданного попутчика. Ключи от квартиры, потрепанный бумажник и пригорешню мелочи он извлек на свет, внимательно осмотрел и рассовал обратно по карманам. Паспорт, обнаружившийся во внутреннем кармане куртки, без церемонно вывернул. И только после этого надежно пристегнул слабо дернувшегося мальчишку. Спешить было некуда. Экстренные службы, рассвечивая мигалками туман и снег, временно перегородили выезд. Сурнин уселся за руль. Повертел в руках чужой паспорт, погрел между ладонями, раскрыл. Бумага не содержала ни грана магии, обычный человеческий документ. Только уголок подпален яростным пламенем белого меча. «Светлов Владимир Данилович», — прочитал Сурнин и покосился на пассажира. «Подходящая фамилия. Из каких это пор вампиры на охоту с паспортами выходят?» Вампир мелко дрожал развалившись на сиденье. «Эй, Вовка, может, скажешь по дружбе, кто это тебя так?» Не дождавшись ответа, Никита пожал плечами и развернул бумажку, вложенную между страниц паспорта. «В моей смерти прошу никого не винить. Этот несчастный случай произошел по моей глупости», — гласила записка. «Детский сад какой-то, причем до крайности пафосный». Быстро сунув чужой паспорт себе в карман вместе с нелепым посланием, Никита самым тщательным образом изучил и кожаный кружок, смахивающий на пиратскую черную метку, какой ее изображают в мультиках и приключенческих фильмах. Если смотреть не отрываясь, царапины начинали складываться в корявые буквы. «Алевтина Терентьевна Картузова. Ведьма», — гласила надпись. Ниже был выведен адрес. На улице коротко взвыла сирена. Скорая, вызванная дрочунам заботливыми полицейскими, погрузила раненых и освобождала проезд. Никита привычным движением повернул ключ зажигания и посмотрел на черную метку через сумрак. Все то же самое, только кружок зловеще потемнел, да откуда-то взялась непоколебимая, как сокровенное знание, уверенность в том, что кожа, из которой он сделан, крысиная, Если так дальше пойдет для карточек, оставленных ему силами тьмы, придется покупать специальную визитницу. Никита покачал головой, достал мобильник и набрал номер ночного дозора. «Оперативный дежурный!» «Мне...» «Он честно хотел сказать, мне нужна информация по темным иным таким-то». «Ночной дозор, я слушаю, говорите!» «Это Сурнин. Я опоздаю». Никита тронул машину с места, пристраиваясь за скорой помощью, деловито выруливавшей с парковки. Покалеченный парнишка на соседнем сиденье вроде бы не дышал. Или дышал едва-едва. Но, насколько помнил светлый дозорный, для нежити это не являлось серьезной проблемой. Настоящая проблема заключалась в другом. Отказавшись от помощи родного дозора, Никита теперь ехал в полную неизвестность ведьму которая как и положено любой ведьме работает с магией опосредованно через зелье и побрякушки и так то не просто откласифицировать по уровню силы а уж явившись к ней в логово где темная защита максимальна и подавна на подъезде никита покрепче взялся за руль левой рукой подозрительно покосился над бесчувственного пассажира и вытащил из бардачка боевой амулет горячий от концентрированного света Близкое присутствие тьмы взбудоражило силу, закованную в тяжелый кулон. Он нервно запульсировал на груди, когда Никита повесил его поверх болтавшейся там пустышки. Не время для маскарады и творческих подходов к работе. Старые методы – самые действенные. Теперь оставалось только надеяться, что это проверенное средство устрашения сработает, и ведьма десять раз подумает, ввязываться ли ей в неприятности. Никаких боевых заклинаний Сурнин заранее плести не стал, не будучи уверенным, что вампир не притворяется и не следит за ним из-под полуприкрытых век стеклянно поблескивающими глазами. Цену технологиям и всяческим ноу-хау Никита отлично знал и не собирался демонстрировать врагу процесс подготовки к бою светлого мага. Ведьма Алифтина Терентьевна жила в самой что ни на есть типовой хрущевке, стоявшей на окраине парка. В грязноватом подъезде воняло кошками, кислым пивом из пустых бутылок, громоздившихся на подоконниках, и бычками из консервных банок, заботливо выставленных на площадках курящими жильцами. Между вторым и третьим этажами, кроме стандартного набора из бутылок, банок и окурков, на подоконнике неожиданно обнаружились вялый цветок в горшке и шайный кот, который его старательно объедал. На появление иных кот отреагировал бурно. С воем вскочил на открытую форточку, которую со скрипом раскачивал ветер, выгнулся тощей дугой и едва не вывалился наружу. Нужная квартира располагалась этажом выше. Честно говоря, Никита думал, что таких дверей, обитых растрескавшимся от времени дермантином, в природе не осталось. На взгляд иного, правда, обивка выглядела куда интереснее. При взгляде сквозь сумеречную тень, каждый мебельный гвоздь с потускневшей от времени шляпкой превращался в пульсирующий темный сгусток. Сквозь дерматин проглядывал сложный узор из натуральной кожи, полоски которой были наклеены прямо на дверное полотно и сплетались в тяжелую решетку, черную, словно ее выковали из чугуна. «Так просто не зайдешь даже через сумрак». Никита прислонил глухо застонавшего вампира к дверному косяку и позвонил. В глубине квартиры раздались шаркающие шаги. Смолкли. Вампир начал сползать в простенок. Не давая мальчишке не упасть, не внезапно напасть, Никита одной рукой схватил его прямо за горло и прижал к стене, а другой вдавил звонок и держал до тех пор, пока по ту сторону снова не зашевелились. «Ну хорош, хорош, трезвонить-то!» «Чего надо, Светлый?» «Мне, бабушка, от тебя ничего не надо», — усмехнулся Сурнин. «Визитку мне твою дали, вот». Он отпустил кнопку звонка, схватил вампира за плечи, встряхнул и поставил перед глазком как живой щит, то есть как неживой щит. На ногах парень не держался, голова упала на грудь. С той стороны повисла секундная тишина, защёлкали замки, и подворчливая «Ладно, ладно, вижу, заходите, коли пришли», дверь всё-таки открылась. Сурнин, поморщившись, подхватил подопечного на руки, прежде чем шагнуть в темноту. Темно вокруг было во всех смыслах. Пока Никита неловко протискивался за старухой по захламлённому проходу, он всей кожей чувствовал чужеродность этого дома хозяйки и существа, постановающего у него на руках, и никак не мог вспомнить, где он недавно видел эту безобразную старуху. Такие лица и такие ауры не забываются. «Куда ты? Еще не хватало, на пол клади!» — скомандовала ведьма, увидев, что, шагнув в комнату, светлый дозорный намеревается сгрузить ношу на старую софу. Над софой свешивались бесчисленные зеленые усы и мясистые листья каких-то растений. Горшки и кашпо были развешаны по всей стене, словно коллекция холодного оружия. Цветы стояли на узких полочках и болтались на цепях, спускавшихся с потолочных крючев почти до пола. У некоторых были косо срезаны листья. Зеленоватый сок капал в стеклянные пузырьки из-под пенициллина и банки из-под детского питания – подвязанные к срезам цветными тряпочками. Пахло в комнате, как в аптеке. Сурнин выпустил из рук полумёртвого вампира, развернулся лицом к ведьме и вспомнил, где её видел. В парке, как раз перед входом в сумрак и эффектным появлением Андрея Старкова. С вытертого ковра, на которое с мягким стуком свалилось тело, уполз под софу целый выводок жирных пиявок, оставляя за собой осклизлые дорожки. Под софой что-то зашипело, и на потертой подушке, распушив хвост, выскочил колоритный черный котяра. Это животное, в отличие от подъездного собрата, иных не боялось ни капельки. Глядя на светлого дозорного лимонно-желтыми глазищами, оно утробно и как-то даже вожделенно заурчало. Словно в этом доме светлые маги с завидной регулярностью перерабатывались в кошачий корм. Старуха бегло оглядела раненого вампира, но не двинулась с места. Она стояла возле огромного, во всю противоположную стену шкафа с бесчисленными занавешенными полками и запертыми дверцами. Заклинаний, корректирующих внешность, Алевтина Терентьевна, видимо, не признавала. Потому внешность ведьмы Картузовой, одетой в многослойное тряпье и домашние шлепанцы, была традиционно страшненькая. «Волосёнки седые и жиденькие, скрученные в нелепый узел на макушке, лицо морщинистое, как печёное яблоко, зубы редкие, глазки колючие, а под носом, ко всему прочему, ещё и волосатая бородавка». «Ну, что скажешь, касатик?» Почти ласково проскрепела ведьма, шлёпая отвисшей нижней губой. «Лицензия где?» — хмуро спросил Сурнин. «Ой, насмешил». «А если нету лицензии, тогда что?» «Тогда сама знаешь». «А коли не знаю, то что?» Прищурилась старуха. «Давай, звони, куда следует. пущай приедут, да растолкуют мне всё как есть. А я подожду. Вон, с городского можешь». «Ладно, без звонков обойдёмся». «Тот-то, родственничек, поди». Миролюбиво предположила ведьма, внув на распростёртое на полу тело, заметно дымящееся сквозь рассечённую мечом одежду и плоть. Нет. Ишь ты. А чего с ним возишься? Не твоё дело. Старуха примерско захихикала, не сводя с незваного гостя цепких колючих глаз. Срет нам чужая беда никогда покоя не даёт. — Беспокойные вы, чтоб вас всех размазало по всем слоям да по уровням. Глядишь, света в раз по всему миру прибавится, из самого сумрака пойдет сиянье то баба яга оказалась тем еще троллем. Никита глубоко вздохнул и выразительно посмотрел на нее сверху вниз. — Ишь, какой решительный да продолжала Алевтина Терентьевна, сделав крошечный шажок назад. Это, видать, по молодости лет. Пройдёт с годами. В первую сотенку всем охота детей человечих спасать, инициированным помогать, до да порядки менять. Потом ничего, успокаиваются, притираются. Короче, сможешь ему помочь или нет? Хочешь, чтоб помогла? Так ступай, отель, добрый молодец, нечего амулетом светить да глазами на меня зыркать всю животину в доме распугал. Или ещё постоишь, как пень, подождёшь, пока не разлоплотится твой братец названный, да не упокоится. — Хорошо, Левтина Терентьевна, как скажешь, только чур я к тебе ещё наведаюсь, — пригрозил Никита, пятясь задом от старухи к спасительному выходу. — а и заходи, мелок, чайку попьём, — прошамкала та и многозначительно махнула рукой на прощание. В квартире захлопали двери, Межкомнатные закрылись тяжелым грохотом, как будто вели в банковские хранилища, а входная наоборот. красноречиво распахнулась настежь и грохнула только за спиной светлого мага, пулей вылетевшего в подъезд. До сотого дня рождения, после которого старая ведьма накаркала ему спокойствие и умиротворение, оставалось еще больше полувека. Так что в своем нынешнем дисгармоничном состоянии Никита был зол как черт. Хотя, если разобраться, в словах и действиях старухи, указавшей ему на дверь, не было ничего оскорбительного. Темные и светлые иные никогда не позволяли наблюдать за своими обрядами сотрудникам противоположных дозоров, либо делали это с большой неохотой. Темные еще и собственных коллег рангом ниже не жаловали. Да и сам Никита только что шел на риск, не подвесив боевые заклинания и опасения, что вампир шпионит, и всего лишь изображает обморок. Естественно, Алевтина тоже предпочла избавиться от светлого свидетеля, прежде чем начать творить свою магию. Никита несколько раз глубоко вздохнул и, сдерживая шаг, начал спускаться по лестнице. Где живет ведьма, он теперь знал. Вампира можно легко пробить по базе данных ночного дозора, а еще лучше — лично завести ему паспорт прямо на указанный там адрес вернуть документ мальчишке, пока тот был без сознания, Никита и не подумал, рассчитывая обменять на него кое-какую информацию. В офисах обоих дозоров получить дубликат любого документа расплюнуть, но по какой-то причине вампир Вовка Светлов так боялся своих, что предпочитал умереть на руках узлейшего врага, но не принять помощь темных дозорных. При таких граничных условиях эксперимента За паспорт с ним можно и поторговаться. Москва, засыпанная мокрым снегом и сверкавшая на наледью, наглухо увязла в вечерних пробках. Справиться с этим злом Никите Сурнину не помогли ни солидный водительский стаж, ни сверхчеловеческие способности. На «Сокол» к офису ночного дозора он подъехал, когда уже совсем стемнело. Пересменка давно закончилась не только у рядовых сотрудников, но и у оперативных дежурных и вместо сурового дядьки, отвечавшего по телефону днем, за диспетчерским пультом ночного дозора сидела румяная, полненькая и ужасно шустрая Леночка. На взгляд Никиты лучше с обязанностями оперативного дежурного не справлялся никто. Может быть, все остальные справлялись не хуже, но точно не умели так улыбаться голосом, что вокруг ощутимо прибавлялось не только света — ну и какого-то густого, исконного, почти материнского тепла. «Ну вот, держишь слово, дозорный!» «Сказал, опоздаю?» «Опоздал», — заулыбалась Леночка, на секунду выглянув из-за пульта. «Всё, как у меня записано». «Я нечаянно», — заверил её Никита. «Лен, что у нас? Двадцать минут у меня есть? Мне надо в нашей базе покопаться, собственно, я потому и заехал». Пожалуйста, оставайтесь на линии. Переключаю архив. Минуту. Повторите. Нет, вблизи метро Пражская нет никакой активности человеческих служб спасения. Да, и МЧС тоже. Никита. Леночка приподнялась со стула. Я здесь? Куда бежать? Тебя Басаргин ждет в переговорной. Чуть не забыла. Сначала к нему подойди, а потом посмотрим, где обстановка накаляется. Скажу по секрету, Центр и юг пока спокойно. Оперативный дежурный. Никита почти вплотную подошел к пульту, который когда-то казался стажеру Сурнину совершенно необъятным из-за множества тумблеров, змеящихся кабелей и пузатых кинескопных телевизоров. А теперь изящно перемигивался с сенсорами и тлел жидкокристаллическими экранами, озаряя пухлые Леночкины щеки. Дежурная прижала пальцем тангенту микрофона. «Я тебе полную смену поставила!» Громко зашептала она. «Не переживай!» «Спасибо, Лена!» «Теперь не буду!» Пообещал Сурнин таким же громким шепотом. Леночка заулыбалась и замахала рукой. «Иди уже!» Никита немного постоял в полутемном коридоре, собираясь с мыслями, и прошел в переговорную, щурясь от яркого света. «Извините, Эдуард Карлович, я задержался!» «Дежурная сказала, вы хотели меня видеть до начала смены?» «Да, Никита. Добрый вечер». Басаргин недовольно пошевелил усами и выразительно посмотрел на часы. «Что ж, раз до начала смены не удалось, постараюсь тебя сильно не задерживать. Начнем с Насти. У нее все в порядке «Э-э...» <свят> «Теперь дальше. Что ты стоишь? Садись». «По второму пункту так быстро не получится». Никита подошел к столу, сдвинул в сторону два пустых стула и уселся напротив. Эдуард Карлович потер веки, закрыл и снова открыл ноутбук, стоявший на офисном столе, и приступил к разговору. «Так, Никита», — сказал он, — «дело вот в чем. Я не являюсь твоим прямым наставником, как ты понимаешь». «Но есть один вопрос, который ребята из информационного центра почему-то адресовали именно мне. А я задам тебе. Скажем, на правах старшего товарища». «Задавайте, Эдуард Карлович», — великодушно согласился Сурнин. «Вопрос такой. У тебя всё в порядке?» «В полном. Наш информационный отдел только это интересует?» «Нет, не только». Ты опаздываешь на службу, отсылаешь аналитикам, которые и без того загружены под завязку, пустяковые запросы с пометкой «Сверхсрочно». У тебя полные карманы тёмных артефактов, а в ауре очень интересные цвета. Мне кажется, Эдуард Карлович сейчас вообще нелегко найти и иного с цветами умиротворения в ауре. Заметил Никита, раздосадованный тем, что не выложил в машине вампирский паспорт, ведьмовский кружок и визитку Старкова перед тем, как зайти в офис. «Все остальное непосредственно связано с моей работой в оперативном отделе». «Значит, и это тоже...» Басаргин развернул ноутбук. Никита посмотрел на экран... На черно-белой записи с камер видеонаблюдения он дружески беседовал с Андреем Старковым во дворе элитной многоэтажки, а затем они бок о бок шагали по улице до дверей кабачка, причем на входе Старков галантно пропускал гостя вперед. «Вот как», — сказал Никита, оттолкнулся от стола и откинулся на спинку стула. «В эпоху информационных технологий информация превращается в оружие». С людьми не поспоришь. «Не секрет, что мы с удовольствием используем перспективные человеческие наработки», сказал Эдуард Карлович, закрыл ноутбук и аккуратно переставил на край стола, словно устраняя барьер между собеседниками. «В частности, с недавнего времени наш информационный центр круглосуточно мониторит ситуацию в городе, используя все возможности». Однако люди склонны переоценивать значимость своих достижений. Видеокамеры — это хорошее подспорье в работе, но не более того. Ты не представляешь, какой ажиотаж случился в 1895 году, когда правительство Англии впервые одобрило и разрешило к применению систему Гальтона. Панические настроения среди иных, угроза раскрытия дозоров, череда скандалов и взаимных обвинений с неопровержимыми уликами. Ха, то еще времечко было. «Это мы про что сейчас говорим?» — уточнил Сурнин. «Отпечатки пальцев, Никита», — пояснил Эдуард Карлович. «Конец XIX века — самое начало широкого применения дактилоскопии. А говорим мы с тобой о том...» что информация сама по себе это не оружие. Весь вопрос в том, кому она попадет в руки. Отпечатки пальцев не солгут, но в конечном итоге все зависит от экспертов, судей и адвокатов, которые занимаются интерпретацией фактов. Мы, конечно, изъяли запись, но не поручусь, что темные не успели снять копию. Они могут использовать ее как компромат при первом же удобном случае. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать? Точно. Ну и очень зря. Я, как ты понимаешь, не из празднова любопытства с тобой беседую. Тебе помощь нужна? Помощь нужна не только мне, Эдуард Карлович. Всему дозору по зарез нужен надежный способ борьбы с тотальным видеоконтролем. Камеры всегда стали особенно на дорогах. И решением этого вопроса должен заниматься технический отдел. Здесь требуется системный подход, а не разговоры с иными о том, как лучше модифицировать сферы отрицания и невнимания при выходе из сумрака в центре города и на охраняемых объектах. Кустарщина это все. Никита, я говорил не об этом. Значит, я вас не понял. Ох, Никита. Знаешь, отчего все твои неприятности, дозорный? «Ты не умеешь работать в команде», — сказал Эдуард Карлович. «Да власим всем эта работа в команде. Он что, сговорился со Старковым? Ну, тёмный, предположим, какие-то тайные цели в разговоре преследовал. Но Басаргин, этот-то с чего взял, что он не умеет, если не так давно Никита как раз в его команде работал вместе с Сашей Спешиловым, причём вполне успешно?» «Это вам кажется?» Ляпнул он с досады. Эдуард Карлович приподнял бровь, выдержал паузу, после чего заговорил тихо, как бы по-стариковски ворча себе под нос, но слышно его было прекрасно. «Зря мы отказались от рангов в пользу уровней силы». «Не тот вес у этого слова, не тот. Ни к чему хорошему эта демократия не приводит, поскольку понебратство не есть плодотворное сотрудничество единомышленников». Если уж существует строгая вертикаль распределения силы по слоям сумрака, то, допуская разболтанность в этом вопросе, мы противоречим собственной природе в угоду сиюминутным модным тенденциям. По-моему, без разницы, — хмуро заметил Никита, покривив душой. Старомодная ранг действительно прозвучала отрезвляюще, по-военному емко и лаконично по сравнению с мягкотелым современным уровнем. «Едином для всего мира иных, как система Си». Услышав это хлёсткое ранг, Никита внутренне подобрался, разом вспомнив, с кем разговаривает. Он уже приготовился извиниться за поведение перед старшим позвания, но Басаргин его опередил. «Так вот, Никита», — решительно сказал он, «чтобы ты понимал, сейчас у меня не только нет оснований подозревать тебя в чём-то, но и желания это делать». Наша работа иногда требует весьма непростых решений, но завтра в 9.00 эта запись войдет в информационную сводку, которую разошлют по всем руководителям подразделений. И к этому времени у тебя должно быть внятное объяснение необходимости контакта с высокопоставленным сотрудником дневного дозора в нерабочее время. Не забывай... «В связи с последними событиями мы практически на военном положении!» Сухо закончил босардин и первым поднялся из-за стола, прихватив ноутбук. Никита тоже встал, сделал несколько шагов к выходу и остановился в коридоре, залитом тусклым дежурным светом. Лестница слева вела в полуподвал, где располагались госпиталь и гостевые комнаты. Возможно, в одной из них от тьмы света... От своих и чужих прятали сейчас его Настю. Он представил, как она бесцельно ходит от стены к стене под бормотание телевизора или, сидя на постели, изучает спутанную пряжу защитных заклинаний на стенах. Эти гостевые комнаты камеры сейчас точно не пустуют. Наверняка в них скрываются те, кого ночной дозор столицы в смутные времена взял под охрану. Иные, с какими-то уникальными особенностями, не утерявшие своего дара в момент, когда мир содрогнулся. Наиболее значимые пророки и самая большая по нынешним временам ценность — изготовители амулетов. Те сейчас вообще на вес золота. В принципе, изготовить обычный рабочий амулет любому иному особого труда не составляет. В учебной программе Дозора есть такой спецкурс, но это как на стол накрыть. Приготовить что-то съедобное каждый сможет. Да не каждого возьмут шеф-поваром в дорогой французский ресторан. Мастер видит шире. Он знает все тонкости, всю специфику процесса. Если хороший мастер сработает на совесть, его амулет не потеряет силу многие столетия. Если это очень хороший мастер, его амулет сможет работать на трех уровнях, до которых ему самому никогда не подняться. В руках высших магов – Наполняясь чужой силой, такие игрушки превращаются в артефакты, сметающие с лица земли целые города. И вот мир иных лишился их разом. И все надо начинать сначала. Так что очень может быть, что Настя не сидит в заточении, точно красная девица в темнице, а помогает какому-нибудь усатому, румяному парню в кожаном фартуке, и ей вовсе не так одиноко и холодно, как Никита себе представлял. Она, может быть, вообще не здесь, а в каком-нибудь тайном, надежном убежище. «Молодой человек, вы ко мне?» «Что?» Погруженный в невеселые думы, Никита и не заметил, как ноги сами принесли его к лестничной площадке. Мужчина с чеховской бородкой, которому он практически перегородил выход, придерживал рукой полуоткрытую дверь и вопросительно смотрел на Сурнина, строго поблескивая круглыми стеклами очков. «Я спрашиваю, вы ко мне?» «О, здравствуйте, Иван!» Без привычного белого халата штатный целитель ночного дозора выглядел не так внушительно, но все равно не узнать его было невозможно. «Извините, Никита торопливо отступил на несколько шагов, освобождая дорогу а Никита! Оперативный отдел, если не ошибаюсь», уточнил целитель, узнав парня, которого как-то однажды притащил в госпитальный комплекс прямо из дежурки где его скрутило смертельное темное заклятие. «Да, я тут случайно», — смущенно признался Сурнин. «Не случайно, очень кстати», — улыбнулся Иван. «Во-первых, у тебя явные признаки переутомления, судя по цвету ауры и общей задумчивости. А во-вторых, нам очень нужен оперативник. Я как раз собирался дежурному по пути заявку оставить. Будь добр, загляни к нам в ординаторскую, тебе Дима все расскажет». Целитель куда-то очень спешил. Врач, конечно, профессия круглосуточная, но это не означало, что целители ночного дозора не имели права выхода за территорию. «Понимаете, Иван», — начал Никита, — «вы...» Он хотел сказать, «Вы извините, мне некогда, я и так на смену опоздал, а у меня, как на грех, еще собственное расследование наметилось». Скорее всего, Иван, умудренный жизненным опытом, все бы понял правильно. Как не понять, баланс сил нарушен, За окном 12 миллионный мегаполис, захлебывающийся тьмой. Дозорно избиваются с ног, увещевая светлых и осаживая темных. Перекраиваются границы государств, сотрясаются устои, люди мечутся между добром и злом, и каждый мелкоуровневый маг, давно забросивший колдовство из-за проволочек с лицензиями, готов поверить в то, что он сумеречный избранник, которому в надвигающемся хаосе дано определить судьбы мира». В свое время сослуживцы притащили Никиту Сурнина в госпитальный блок в бессознательном состоянии и практически без давления. И если бы целитель ночного дозора не распознал ведьмовское заклятие под маской молниеносной формы пневмонии и дыхательной недостаточности, Никита бы сейчас с ним попросту не разговаривал и уже много лет никуда не спешил, и трещавший по швам миропорядок его бы не беспокоил. «Вы когда мимо дежурной пойдете...» «Предупредите, что я еще немного задержусь», — сказал он. «Да, да, конечно». Охраны на входе в госпитальный блок не было, кроме традиционных защитных заклинаний, ключом к которым служили обычные метки ночного дозора. Это означало, что секретных или архиважных пациентов за последние сутки целителям не поступало. Уже легче. Сурнин покосился на матовые стекла дверей, за которыми располагалось отделение, куда он однажды угодил подошел к двери с надписью «Ординаторская» и постучал. «Войдите!» «Здравствуйте, вы Дмитрий?» Никита, остановившись на пороге, дождался короткого кивка от незнакомого иного, которого оставили в госпитале за старшего, и представился. «Никита Сурнин, оперативный отдел, третий уровень силы. Можно на «ты». Ого! Вот уж в самом деле, оперативный. Заикнуться не успели. Тогда можно просто, Дима». «Что у вас случилось, Дима?» Интересный поворот событий — зайти к врачу в кабинет и спросить нус на что жалуетесь?». Целитель, вероятно, подумал о том же и заулыбался в ответ на Никитину ухмылочку. В отличие от Ивана, чем-то похожего на доброго доктора Айболита, Дима, круглолицый, гладко выбритый и одетый в современный хирургический костюм темно-зеленого цвета, походил не то на перспективного аспиранта, не то на представителя фармкомпании, специально нарядившегося под врача. На его столе валялся перевитый пояс с множеством подвесок, карабинчиков, испещренных рунами, серебряных петель с разноцветными камнями, амулетов, блестящих то ли ложечек, то ли шпателей и прочих инструментов из клянок, о назначении которых Никита пожелал себе никогда не узнать. Дмитрий указал гостю на широкое кресло, а сам уселся на крутящийся стул, смахнув целительский набор в ящик стола. «Да странный какой-то случай», — задумчиво произнес он. «Два часа назад к нам обратился за помощью некто Леонид... Леонид...» э, Он взглянул в монитор компьютера. «Вересаев. Девятнадцать лет, светло иной шестого уровня силы». «В базе есть?» — уточнил Никита. «Да, сейчас распечатаю вместе с диагнозом и выпиской. В общем, для иного ранения не очень серьезные. Мы ему их быстро залечили. Но вот что удивительно». Пришел к нам Леонид Вересаев своим ходом, и про то, что с ним случилось, молчит как партизан. То есть, как это молчит? Вот так. Не помню, говорит, кто напал. Сознание потеряло, как очнулся, поймал такси и рванул в офис дозора, поскольку узнал, что здесь госпиталь для иных имеется. Что и охрану прошел? Удивился Сурнин. Нет, как раз охранник с первого поста его сюда и доставил. А на вопрос, почему сам добирался, не позвонил никуда, дозорных не вызвал, Говорит, мол, плохо соображал из-за потери крови. Ничего себе тайны мадридского двора. Мне тоже это все показалось странным, Никита. Иван вообще только его увидел, первое, что сказал, лучше с оперативниками посоветоваться. «Дима, а может он все сочиняет? У него потеря крови была вообще?» — спросил Сурнин. «Была», — кивнул Дмитрий. «И приличная. Мальчишка крапивный заговор наложил. Молодец, не растерялся». И кровопотери, и рваные раны, и слабость с головокружением. Все в наличии. Кроме потери памяти. Крапивный заговор, говоришь? Почему не Авиценна? Чуть рассеянно спросил Никита. Авиценна ему пока не по силам. Равно как и любые другие заклинания самовосстановления Слишком сложно. В общем, Никита, помощь мы Леониду Вересаеву оказали. Могли бы, в принципе, отпустить, несмотря на путаницу в показаниях. «Ну, подрался парень, или с магией неудачно поэкспериментировал. С кем по молодости не бывало?» «Да есть одна загвоздка». «Ты выяснил, кто его порвал», — уверенно сказал Сурнин. «С памятью поработали?» Дмитрий удивлённо вскинул брови. «Ох уж эти великие принципы светлых целителей. Сейчас начнётся». «Никита, ты это серьёзно? Что мы, палачи средневековые, чтоб детям память выворачивать? По характеру ранений всё понятно». «Да-да, извини, я тебя перебил». «Да. Так вот, мальчишка чем-то напуган. В личном деле сказано, что полгода назад его инициировали, а через три месяца он вдруг категорически отказался продолжать обучение. С наставником на контакт не идёт. Тут разбираться надо, а не память перетряхивать. У него ещё вся жизнь впереди». Где-то сбоку тихо прожужжал принтер. Дима встал со своего места, протянул руку и через секунду вручил Никите распечатку с краткой биографией и диагнозом пациента. «Хорошо, разберемся. Память трогать не будем, индивидуальный подход обеспечим. В итоге, кто его порвал-то?» «Вампир!» Никита отложил лист, уперся руками в подлокутники и медленно поднялся. «Знаешь что, Дима? Дай-ка я его до дома провожу».